Потёмкин. Императрица Евгения. История этого овального камня массой в 54 карата полна загадок. Он был найден в Бразилии в 1760 году и огранен в Голландии. Тогда же, как рассказывают, его купил в Амстердаме опальный граф Григорий Орлов. Стремясь вернуть благорасположение Екатерины II, он подарил алмаз императрице. Алмаз Екатерина приняла, но свое расположение бывшему милому другу, увы, не вернула. Некоторое время Алмаз украшал малую российскую императорскую корону, а затем Екатерина пожаловала его своему новому фавориту светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину Таврическому. После смерти Потемкина алмаз на протяжении еще нескольких десятилетий сохранялся у его потомков. В 1853 году камень купил у племянницы Потемкина французский император Наполеон III в качестве свадебного подарка своей невесте. Со времен казненной Марии Антуанетты Франция не видела первой леди более элегантной и склонной к роскоши. Молодая императрица Евгения стала романтическим символом Второй империи. Евгения и Наполеон возродили интерес французского высшего света к драгоценным камням. Именно со времени их правления берет свое начало история парижской ювелирной фирмы Картье, основанной Луи Франсуа Картье, поставщиком двора их императорских величеств. Свадебный подарок мужа очень понравился Евгении. Он стал центральным камнем в алмазном колье, которое часто можно было видеть на шее императрицы. Алмаз получил новое название — императрица Евгения — и под этим именем получил широкую известность в литературе. После поражения Франции во Франко-Прусской войне и падения империи Драгоценные камни французской императорской короны были выставлены на аукцион. В 1875 году алмаз за 150 тысяч рупий приобрел правитель индийского княжества Борода, большой любитель драгоценных камней. За попытку отравить высокопоставленного чиновника британской колониальной администрации он был смещен со своего поста. И после этого камень наряду с другими драгоценностями правителя Бороды таинственно исчезает более чем на сто лет. Однако в 1998 году алмаз неожиданно вновь появился в Париже на выставке сокровищ русских царей-императоров, организованной частной галереей братьев антикваров Алексея и Николая к у г е л е й Украшением этой экспозиции стал овальный алмаз, оказавшийся знаменитым по Тёмкиным. И хотя имя его нынешнего владельца по-прежнему не разглашается, по крайней мере известно, что ныне он находится в одной из частных коллекций в Бомбее.